Прошло несколько часов. Я так и не смог пошевелить и пальцем, хотя боль во всех частях тела ощущал уже хорошо. И скажу вам, скачка на лошади далеко не самое приятное времяпровождение. Особенно, когда тебя везут как мешок с сеном. — Может, сделаем привал? — зевнул спросил кей А то везти эту тушу — то еще удовольствие. — Может, — неопределенно ответил ремесленник. Спустя пару минут они все же остановили кони и спустили меня со спины лошади. Я увидел, что мы находимся на небольшой полянке посреди леса, а в небе все еще сверкает удивительно яркое и большое золотистое солнце. Стоп! Их же два! Два солнца! Что бы их? Не может быть на земле такого солнца. Вернее, таких солнц. «Значит, я не на Земле. Интересно, а где же тогда? В другой галактике или Вселенной?» Трое людей начали расстилать на траве какие-то ковры. Мне стало жутко интересно. А зачем им это нужно? Спустя пару минут вокруг ковров начал ходить кругами рыжий ремесленник, делая какие-то странные пассы. Каково же было мое удивление... когда на коврах прямо из воздуха начала появляться странного вида беседка. Более всего она напоминала открытый шатер очень красивой красно-серебряной расцветки. Посреди беседки стоял стол с самыми разными яствами. Я даже не мог сказать, что за удивительные фрукты оказались на столе, потому что ничего подобного никогда не видел. Странное золотистое листья, напоминающее салат. Красные шарики, напоминающие виноград. кислотно-желтая клубня и еще множество всяких непонятностей. — В честь чего такой пир? — спросил Кей, садясь на золоченый пуфик перед столом. — В честь нашего спасенного, — ответил ремесленник посмотрел в мою сторону. — Странно, как ты посмотрел. — Как будто ожидал какой-то ответной реакции. — А, тогда понятно. Все трое расселись на пуфиках, а я подплыл к ним и оказался в метре от них в вертикальном положении. Как будто мое тело поддерживало что-то невидимое. Можно подумать, будто они знали, что я все вижу и слышу, и дали мне возможность поприсутствовать при беседе. — А почему вы его там на площади сразу не вылечили? — Зачем я его столько тащил-то? — спросил кей Хороший вопрос. — Я тоже хотел бы знать ответ. — Если мог вылечить... то почему не вылечил? Зачем я себе бока наминал на этом чертовом коне? Зачем его лечить, удивился ремесленник. Его не нужно лечить. С него просто нужно снять проклятие. Проклятие? Проклятие, повторил мой вопрос слух высокомерный с интересом посмотрел куда-то поверх моей головы. Интересно. Дай-ка я взгляну. Хм. Это не похоже ни на одно известное мне проклятие. Мне казалось, что я знаю почти все. Вот именно, что почти. Это одно из экспериментальных проклятий небезызвестного вам графа Вильхиора. Он просто обожал создавать новое заклятие и пробовать их на людях из ближайшего городка. И вот от чего такая ненависть к этому вампиру. Понятно, пробормотал молодой. Так вы не можете снять проклятие? «Почему?» «Могу», — ответил ремесленник. Молодой удивленно моргнул. «Так почему сразу не сняли?» «Я не хотел делать это при лишних свидетелях. Да и нашу беседу с ним», — ремесленник кинул мою сторону, «не должны, как мне кажется, слышать лишние уши». «Значит, меня скоро вылечат?» «Вот радость-то!» «Только чем ему так лишние уши помешали?» И стоило ли ради этого так надо мной издеваться? Странно, как это все звучит. Опыт и проклятие. Как будто попал на страницы книги фэнтези. — А что это за проклятие? — с интересом спросил высокомерный. — Хотелось бы взять на вооружение. — Ужас-то какой. Я думал, они хорошие, милые и добрые, а тут взять на вооружение. Это одно из его простых, сложных проклятий. Сложнейших проклятий с весьма простым действием. Оно парализует двигательные функции тела, при этом сохраняя чувствительность. Узнать это проклятие легко. Тело подает признаки жизни, мозг работает совершенно нормально, мысленный фон присутствует в полной мере, только осознанно двинуть ни единой мышцы человек не может. Это проклятие он чаще всего использует во время пыток и опытов в изменениях. Менторским тоном произнес ремесленник. «Изменения?» — ужаснулся Кей. «Чего изменения-то?» «А вот об этом мы спросим самого графа Вильхиора», — махнул в мою сторону ремесленника я рухнул на корточки «Уф!» «Это граф Вильхиор?» — подскочил, как у Джаллины Кей. «Вы же говорили, что это не он!» — Мало ли что, — я говорил толпе, — махнул рукой ремесленник. — Зачем им лишнее волнение? Я судорожно пытался прийти в себя, но мне это пока не очень удавалось. Я себя чувствовал, как будто вынорнул из глубокого озера и никак не могу надышаться воздухом полной грудью. — Может, мне его взять под прицел, шали? — деловито поинтересовался высокомерно. — А то мало ли что... «Сомневаюсь, что это мало ли что возможно. Ведь проклятие это действует только на людей. Ведь так, Витхиор?» Я наконец-то слегка отдышался и мог начать беседу. «Виктор», — поправил я, — «меня зовут Виктор».